Я знала, что в семь часов началась оригинальная старинная церемония приведения короля, и что епископ Баве из Лаона возглавил процессию, прибывшую в королевские апартаменты. Потом главный певчий постучал в дверь, а главный камергер спросил его, что вам нужно. Нам нужен король. Король спит. Этот короткий обмен репликами повторился дважды, после чего епископ сказал, «Мы хотим видеть Людовика XVI, которого Господь дал нам, чтобы он был нашим королем». После этого двери апартаментов открылись, и все увидели Луи, лежащего на королевском ложе в своем роскошном одеянии, предназначенном для коронации. Затем, после благословения и окропления святой водой, все направились в собор. Никогда не забудут той минуты, когда я видела моего мужа, подходившего к высокому алтарю. Все его одеяние представляло собой сочетание золотого и малинового цветов. Мантия выткана из серебристой ткани а бархатная шляпа украшена бриллиантами и перьями. В этот момент он, глубоко осознавая высоту своего положения, был настоящим королем, убежденным, благородным. Я видела его таким во время мучной войны, когда Людовик XVI без страха стоял лицом к лицу с королежатой толпой. Возможно, он был засечен на больших собраниях, неловок компании, смущен нашими отношениями в спальне, но он был храбрым человеком. Я наблюдала, как его окропили водой из сосуда с миром, который передавался из поколения в поколение со времен Кловиса, первого короля франков. За этим последовала кронационная присяга. Королю вручили шпагу, и он Преклонил колено перед алтарем. Потом его подготовили к помазанию и одели в костюм из пурпурного бархата, украшенный цветами лилий. Он сел на трон. И на его голову надели корону Карла Великого. Я никогда прежде не видела подобного великолепия. Я думала о том, что эту корону носили все короли Франции. И вспоминала о нашем дедушке, который был очень молодым, когда эту корону надели ему на голову. Он был юным и очень красивым, гораздо красивее нынешнего Людовика. Потом я вспомнила его таким, как им видела в последний раз. Лежащим на смертной ложе, с потрескавшимися губами, безумными глазами и этим ужасным запахом смерти его апартамент. Луи взглянул вверх, на меня. В течение нескольких секунд его взгляд был прикован к моему лицу. Он словно бы забыл о торжественной церемонии и обо всем остальном, кроме нас, твоих. Я чувствовала то же самое. Это была чудесная минута, поворотный пункт в его и моей жизни как я думала впоследствии. Мы были вместе, словно один человек. И хотя я не испытывала сильной и волнующей страсти к моему мужу, но знала, что люблю его, и что он тоже любит меня. Это была полная преданность, связь, которая была ничуть не менее сильной от того, что в ней не было страсти. Вдруг я почувствовала, что по моим щекам текут слезы, Двери резко распахнулись, и народ хлынул в собор. Я вдыхала запах ладана и слышала радостные возгласы, когда выпустили птиц, символ мира. Послышался звук ружейного салюта. Рех труп смешался с громом барабанов. Я присоединилась к королевской процессии, выходящей из собора. Когда мы выходили, крики до «Да страстей король заполнили воздух.